514. -е. Матерь Агни-йоги Некоторые люди стремятся получать наставлять и указывать другим, какими они должны быть, забывая о том, что сами они всей жизнью своею и примером своим должны показывать людям, как это надо делать и как вести себя и совершенствовать свою природу и свой характер. Поучать легко, но показывать на себе — Как делается то, чему получают, много труднее. Каждый получающий тому, чего он еще не преодолел в себе самом, имеет в себе осуждение. Так учили когда-то.